В окна пыльными золотисто-голубоватыми снопами лилось солнце. Пахло табачным дымом. Между скамейками ходили пассажиры. За окном звучно бодро гудели поезда. Ленька сладко потянулся и вышел на перрон. Молодой сон, крепок и освежающий. Хоть и немного отдохнул Ленька, но чувствовал себя так, словно за спиной совсем не было тяжелой беспокойной ночи. Только отнятых денег было жалко. Оставаться на этой проклятой станции нельзя, пропадешь. Чего бы ни стоило, а надо ехать дальше. Пора продать материн полушалок. Конечно, горько с ним расставаться. Да разве не для этого брал он его из дома? На вырученные деньги Ленька купит билет в один пролет, как собирался сделать еще в Нахичеване Ростовской. Заберется в пассажирский вагон. А там спрячется под лавку и постарается проехать как можно больше. Иначе ему век не добраться до Москвы. Ну, а остаток денег пойдет на хлеб. По дороге, ведущей через пустырь, Ленька отправился в поселок. Роса еще не обсохла, и прибитая пыль казалась зернистой. В тени трава густо блестела тусклыми ртутными каплями. Теплые солнечные лучи щекотали шею Леньки, щеки заставляли щуриться. Пролетела красная божья коровка. Ой, какой мир большой! Сколько в нем свету, блеску! Звонили в церкви. Бабы доставали из колодцев воду. У плетней, в отросшей лебеде, дрались маленькие петушки. На подходе к базару Ленька нашел увесистую гайку спрятал в карман, на счастье. Вскоре ему стали попадаться разбитные мужчины, одетые с дешевым щегольством, Женщины, как бы бесцельно прогуливающиеся по дороге. Все они зорко обшаривали его глазами, словно желая разглядеть, не несет ли он чего. Затем равнодушно отворачивались, встречали следующих пешеходов. Мануфактуры нету? Могу по дешевке устроить хром на сапоги. Коротко подстриженная развязанная бабенка в накинутом на плечи шелковом платочке негромко пытливо спросила Лёньку "Продаешь чего, милок?» Лёнька не вынимал из-за пазухи полушалок. Он покраснел, нерешительно замялся. Он ещё в Ростове слышал. Да и видел сам, что перед базаром всегда шныряют перекупщики. Они и налетают на людей, выносящих продавать свои вещи, Суют им полцены, а потом тут же на толкучем рынке перепродают в втридорого. «Может, нашел что? В каком чемодане?» Подмигнула Леньки развязанная бабенка. «Не бойся, отойдем в сторонку, я погляжу». Показать ей материн полушалок? «А то идут и золотые серьги мало, наверное, даст. Зато хоть цену узнаешь. Неловко». «Стыдно почему-то вынимать свои вещи. Стоит ли?» На дороге показалась женщина с перекинутым через плечо стеганым одеялом. Стриженная бабенка, сразу бросив Леньку, поспешила ей навстречу. Откуда-то на женщину налетело еще двое мужчин. Спекулянты рвали друг у друга ее одеяло, отрывисто назначали цену. Один уже вытащил из кармана бумажник. Испуганная женщина, сперва была обрадовавшаяся покупателем, ходила за ними с протянутыми руками и не могла получить обратно свое одеяло. «Эх, упустил момент», – томясь подумал Ленька. «Мог бы продать. Полушалок у меня хороший». «Ну да ладно. Спекулянты все равно настоящую цену не дадут. Те, кому его носить, больше отвалят». На широкой занавоженной площади бурлил, шумел праздничный базар. Ларьков, рундуков здесь, как и на всяком деревенском торжище, было мало. И основное место занимал привоз. Улицы в два ряда стояли распоряженные вазы с поднятыми оглоблями. Кони, уткнув морды в торбы, звучно жевали овес. Мычали привязанные к заткам коровы, предназначенные для продажи. И покупатели заглядывали им в рот, пробовали вымя. В мешках визжали поросята, тыкались пятачком во все стороны, словно собираясь убежать вместе стары. Трубно гоготали гуси, рассерженные тем, что их посадили в клетушки, связали ноги. У какой-то бабы торговки кудахтала курица, которая верно пришло время снестись. Стилек, Арп, окрестные станичники. Кутаряне, в пыльных выгоревших до фуражках, в шароварах со споротыми лампасами, вобранных в шерстяные чулки, продавали огромные полосатые тыквы, задонские арбузы, почерневшие улежалые винно-сладкие лесные груши, насыпанные в ведерки. В гончарном ряду важные и гордо красовались кувшины, уперев глиняные ручки в бока. Глазированные миски зевали широко раскрытыми ртами. На огромных деревянных весах взвешивали мешки с пшеницей, овсом, мукой. В нос набивалась сладкая пыль. Крепко пахло укропом, яблоками, дегтем и сеном. Сюда толкались люди. Празднично одетые парни и девушки щелкали подсолнухи, шиком выплевывая лузгу. А над всем этим скопищем стоял гуман, звон голосов, мычание рогатой скотины, бление овец, кряканье уток. Войдя в толкучку, Ленька наконец вынул полушалок. Бережно повесил через руку. Так он и видел, делали все продавцы. Стал ждать покупателей. Он решил торговаться до последней копейки. Больно деньги нужны. Однако народ словно не замечал его. Проходил мимо. Никто не хотел даже приценяться к товару. Что такое? Удивленно подумал Ленька. А перед базаром стаи налетали. Он не знал, что перекупщики встречают людей лишь на подходе к базару и мало интересуются теми, кто продает на толкучке, считая, что там торгуют поселковцы, не захотевшие уступить свой товар по дешевке. На базаре вещи покупают уже те, кому они нужны для носки. Минут через десять к лёньке все же подошли две казачки. Старшая в грубых чириках, обутых на голубые чулки, в трех широченных юбках с выпущенными подолами, Попробовала на ощупь полушалок. Спросила. «Сколько червонец?» Дрогнувшим от волнения голосом ответил Ленька. «Дешевле не отдам!» Казачки недоуменно переглянулись и сразу молча отошли. «Вот хуторня! Чего это они?» В течение часа к мальчишке подошло еще несколько женщин. Все они разворачивали полушалок, Рассматривали цветистый узор, щупали ткань, но, услышав слово «червонец», тоже отходили. В сердце Ленки закралось сомнение. Он начал терять надежду на удачный исход торговли. Очень захотелось есть. Чтобы заморить перед завтраком червяка, он на последнюю мелочь купил вафлю с двойной порцией мороженого. «Какой здесь мягкий пшеничный хлеб продают! А сало, розовое, пышное!» В три пальца толщины. Кажется, оно тает на солнце. Течет, будто масло. А арбузы? А яблоки? Бродя по базару, Ленька мысленно выбирал те яства, которые купит после удачной продажи полушалка. Разок-то можно и раскошелиться, чтобы уж наесться на целый день. Поселковые хозяйки, закупив снять к обеду, расходились по домам. Продав воз тыквы, корову, Понемногу начали двигаться на хуторы казаки. Сельские базары открываются рано и рано заканчиваются. Около Леньки остановилась и стала рассматривать полушалок болезненного вида женщина с блеклыми губами ниточкой в стиранном городском платье. Видно, местное. «Девять рублей! Окончательно!» Неуверенно сказала Ленька, немного уступив. Женщина развернула шаль, глянула ее на солнце. «Не светятся ли дырки?» «Кто ж тебе, мальчик, даст такую цену?» Сказала она, словно жалея его, но не выпуская товар из худых желтых пальцев. «Такие полушалки в старину носили, но ничего, совсем другая. Это вот мне для свекрови нужно, я и спрашиваю, чтобы не терять зря времени. Бери шесть рублей, больше никто не даст». Торговаться Ленька не умел и лишь отрицательно покачал головой. Ты, детка, прямо как в магазине. На базаре так нельзя, уступать надо. Ладно, полтинник еще надбавлю. Нет, вот за девять рублей берите. Ну, гляди, пожалеешь. Она вернула ему полушалок и затерялась в толпе. Может, надо было еще рубль уступить? Подумал Ленька. Все выше поднималось солнце, все жарче припекало. Народ в привозе и у ларьков поредел еще сильнее. Ленька пошел отыскивать женщину, которая хотела взять шаль для свекрови. Но то ли не приметил ее, то ли она уже ушла. Эх, дурак, дурак, поторговаться надо было. Может, она и набавила бы. Да и шесть с полтиной большие деньги. Одуревший от голода и зноя, Ленька сам подошел к станичнице у деревянного топчина. Она продавала из бочонка мед. Вокруг липких весов и стакана вились пчелы, осы. «Купи, тетенька!» «Зачем мне такое старье?» Леньке стало еще тоскливее. «Ну-ка, что это у тебя?» Раздался над ним равнодушный, сипловатый голос. Очень высокий, очень толстый, пузатый мужчина в зеленой засаленной шляпе, С обвисшими полями В широченных, обтрепанных снизу гороховых штанах Ярко-рыжий, веснущатый Неторопливо взял у него шаль Развернул, поглядел на свет Найдя крошечную дырочку, пробитую молью Он громко сопя расковырял ее толстым Будто сосиска пальцем И процедил сквозь зубы Чего просишь? Восемь рублей окончательно Ха, Может сотню? Негромко Насмешливо сказал Рыжий в шляпе. И зорко пытливо оглядел мальчишку с зелеными в рыжих искорках глазками. «Ей гривенник цена в базарный день, а нынче только поторжище!» Ленька не без удивления смотрел на эту гору мяса. Неведомо как втиснутую в засаленные пиджачище, На огромные ноги, в разбитых, искривленных, словно не выдержавших такой тяжести туфлях. «Полушалок хороший!» «Дешевле не отдам!» «Хороший, из старой рогожи!» Как бы про себя произнес Рыжий Пузан И вновь окинул Леньку пронзительным, оценивающим взглядом Стал на ощупь определять качество полушалка «Эй, бабка когда-то девкой была, да вся выленила А вот чай, полтинник, и ступай есть мороженое, а?» «Не, мало даете» «Мало у папа святости, а мы платим всегда слишком» Вдруг Рыжий скомкал полушалок, сунул подмышку и, отчитав пятьдесят копеек мелочи протянул ленки. «Так и быть! Держи да не роняй!» Чувство непонятного страха закралось Леньке прямо в сердце. Он отрицательно качнул головой. «Шутишь, дядя? Уступать не буду!» «Не хочешь?» — словно бы задумался Рыжий Пузан. «Зря! Последний раз даю, ну!» Вновь отказавшись от денег, Ленька хотел взять полушалок обратно, но Рыжий словно не заметил его жеста. Он вдруг наклонился и приподнял белесую бровь, прищурил зеленые кошачьи глаза, точно прицелился к чему-то. — Ты где этот полушалок взял? — Вкрадчивым полушепотом спросил он Леньку. — Украл на вокзале? А не боишься, что тебя тот хозяин поймает? Протянутая рука Леньки дрогнула. Губы искривились, как бы желая изобразить улыбку. Смеется над ним дядька-покупец. И чего прицепился? Рыжий выпрямился во весь высоченный рост и стоял, растопырив толстые, словно колонны, ноги, еще больше выпятив огромный засаленный живот, опоясанный плетеным вытертым пояском. Бледный рот его был сурово сжат. Нет, не забаву он затеял. Они стояли немного в стороне, От последних еще не разъехавшихся подвод привоза, и никто не обращал на них внимания. Жалею, что тебе деньги даю. Ну, куда ни шло, на еще двугривенный Рыжий пузан вложил мальчишке в руку серебряную мелочь. Скажи спасибо, что на доброго попал, и брысь отсюда! Он по-свойски подмигнул ленке, зажал шаль под мышкой и широко расставляя ноги, как ходят все толстяки неторопливо в развалку зашагал с базара. Не сразу Ленька понял, что произошло. Он не мог поверить, что такое может случиться на свете среди белого дня. С недоумением и испугом оглядел на своей грязной ладони четыре новеньких серебряных монетки. Он кинулся вслед за пузатым верзилой в зеленой шляпе. Тот, не останавливаясь, шел через пустырь к вокзалу. При каждом шаге из его туфель высовывались голые мозолистые пятки в рваных носках. Обогнав толстяка, Ленька умоляюще заговорил. «Отдай, дяденька, отдай! На, твои деньги, отдай!» И протягивал рыжему 70 копеек. А тот спокойно шел вперед, словно никого не видел и не слышал. Карман его необъятных штанов оттопыривался. Наверное, суну туда полушалок. «Отдай же, дядь! Чего отнял? Это мамкин! Ей-богу, отдай! Мне на билет! Поесть куплю! Я кричать буду!» «Мамкин?» — вдруг спросил рыжий пузан и круто повернулся. «Значит, дома своровал? Ну-ка, идем в отделение, там разберемся!» Он схватил Леньку за руку и легко потащил за собой. Мальчишка бежал, не поспевая за верзилой. А тот, взмахнув пятерный, громко заговорил, чтобы слышали все прохожие: От горшка три вершка воруешь! Идем-ка на расправу. Идем! По тебе, я вижу, тюрьма плачет. Ленька представил себе, что его ожидает. Кто поверит, что это шаль материна? Спросит: где твой дом? Ага, из Ростова на дону сбежал, от тетки. А графена не задумается подтвердить: шаль ворованная еще золотые серьги в кармане найдут. Совсем жуликом посчитают и посадят за решетку. Прощай тогда, Москва. Детский дом. Мечта о заводе. Слезы обиды сдавили Леньке горло. Но страх оказался еще сильнее. И рванувшись, Ленька выдернул свою руку из лапища рыжего. К его удивлению, тот держал его совсем не крепко. «Не пойду, гад пузатый, и полушалок отбирай, и деньги твои не нужны мне, на!» Он размахнулся и швырнул монеты прямо в толстощекое масляное лицо Верзилы. Тот рванулся к нему, словно хотел погнаться. Но Ленька повернулся и во все лопатки бросился обратно к базару. Лишь отбежав подальше, он оглянулся и увидел, что рыжий пузан, постояв на том же месте, повернулся, и в развалку направился к вокзалу. Кто он? Переодетый тайный агент? Особмилец? Почему он свернул на железнодорожный путь и по ступенькам поднялся на перрон? Сам не зная зачем, Ленька вновь побежал следом за толстяком, держась, однако, на почтительном от него расстоянии. Он все надеялся получить обратно полушалок. Ведь материн! Неужто так и пропадет? Ленька задыхался. По грязным щекам его текли слезы, но он не замечал их. Перед самым вокзалом пузатый верзила обернулся. Еще раз погрозил ему пальцем и вошел в какую-то узенькую дверь. Наверное, это было отделение охраны. Нет, оно левее! Вон и вывеска висит с черно-красными буквами Тог Пу. Ленька осторожно приблизился. Куда же этот толстомясый понес его полушал? Но. Последовать за ним внутрь Ленька не решился и чего-то ожидал, переминаясь с ноги на ногу и размазывая кулаком слезы по опухшим губам и подбородку. Вдруг узенькая дверь открылась, Ленька отшатнулся, не за ним ли, но из двери, зевая, вышел железнодорожник с гаечным ключом. — Значит, это служебное отделение вокзала? Может спросить этого дядьку Парпузана? Мимо Ленки прошла нарядная женщина с букетом цветов. Взялась за эту же медную ручку и исчезла за дверью. Хм, а эта тетка зачем? Муж тут работает. Но вот из этой же двери вышла босая девочка лет восьми с тоненькой кривой косичкой. Быстро побеличи, грызя яблоко. Она побрела по залитому ярким солнцем перрону. Что же скрывается за этой дверью? Ленька осторожно потянул ее, заглянул. Там был сквозной коридорчик, с другой стороны которого сиял проход на вокзальную площадь. Ленька рванулся в него, выскочил на каменное крылечко. Так и есть, рыжий верзил надул его. Совсем он не милиционер переодетый, а обычный нахальный спекулянт или просто босяк вроде того, который вчера ночью отнял у него деньги. Силы оставили Леньку. Он опустился на порожек, весь ослаб, размяк, сидел как пришибленный. Плечи его тряслись, сердце надрывалось. Глаза, казалось, треснули, вытекали ручьями по щекам. И он уже перестал вытирать слезы. Не было сил поднять руки. Не полушалок он жалел, а себя, одинокого, никому не нужного, бездомного, как подзаборный щенок. Некому ему пойти со своим горем. Нет на свете родной души, которая приголубила бы его в эту тяжелую минуту. Все только орут, толкают, гонят, угрожают, отнимают последнее, готовы прибить, швырнуть под колеса поезда. А за что? Кому он помешал? Чем кого обидел? Даже товарища нет, вроде Кольки Пижухина. Все бы легче вдвоем. «Мальчик, плачешь. Кто тебя?» Над ним склонилась Миловидное женское лицо. Тонко, нежно запахло духами. Голос был участливый, ласковый. Наверное, местная учительница, а может и пассажирка. Ленька не ответил, встал и побрел обратно к поселку. «Разве такому горю поможешь?» Незаметно для себя он свернул через пустырь на базарную дорогу. Зорко смотря под ноги. «Как будь ты на этом месте?» Он бросил тому толстопузому формазону его 7 гривен. Хоть бы найти их. Больно уж в животе сосет. Или это было ближе к тому вон тополю. И зачем он растяпать деньги последние выкинул? Эх, балда невареная. Хоть хлебца бы купил. В кишках прямо тянет. и дурак, дурак. Продал бы полушалок той хворой женщине, что давала 6 рублей с полтиной. И наелся бы до отвала, и в поезд сел. Вправду она говорила, пожалеешь. И чего это с ним в последние дни беда за бедой случаются? Долго бродил Ленька по напеченной солнцем дороге. По заросшему, выгоревшему бурьяну пустыря. Прежде чем отказался от поиска серебряной мелочи. Может, ее кто подобрал? Скорее всего... Тот же толстенный жулик в гороховых штанах. В тот момент, когда Ленька припустил от него, он и собрал деньги. Но куда он скрылся? Не продает ли сейчас на толкучке отобранный полушал? Ленька чуть ли не бегом припустился на базар. Привоз почти совсем разъехался. Заметно таяла, расходилась и толкучка. Заметнее стал мусор под ногами, давленные огрызки яблок, окурки. Мальчишка обшарил вокруг рундуков, ларей, заглянул в чайную. «Разве теперь найдешь?» «Стой! А что, если пройти по улицам поселка? Может, рыжий фармазон местный, и Ленька увидит его? Или, может, он ходит по дворам, предлагает полушалок?» Черный день выпал для Леньки. То он бежал на вокзал, не там ли пузатый толстомясый паразит, то вновь спешил на базар, шнырял по опустевшим рядам, то обходил улицы, заглядывая во дворы и окна, то чуть не на коленках лазил по бурьяну у дороги, хоть бы двух найти. Солнце начало клониться на запад, а он все метался, словно заводной паровозик на игрушечных невидимых рельсах. Сознанием Ленька понимал бесполезность своей беготни. «Ну, если даже и увидит он рыжего Верзилу, что с того?» Когда тот шаль нес, и то не мог отнять, а теперь и вовсе. Конечно, Формазон сумел сплавить её. Сидит где-нибудь и посмеивается. Или давно уехал на другую станцию. Может, даже с тем босиком врагоже, который ночью выгреб у Лёньки деньги. А хорошо бы встретить кого-нибудь из них. Хоть врезал бы вот этой гайкой, что нашел сегодня утром. Глядишь, Господь помог бы угодить в глаз окосил бы стервец, на всю жизнь бы запомнил. И чего таких в тюрьму не сажают? Лишь когда со степи повеяло холодным ветерком, и тени от рундуков, тополей, домов шагнули через заборы, окончательно покинул Ленька поселок. Едва ли он сознавал, что цеплялся за поиски шали и рыжего пузатого формазона, еще и потому, что все равно больше нечего было делать. Куда идти? Как жить дальше? Поездка в Москву на полке вагона сорвалась. Садиться на подножку, чтобы получить новые побои? Или вовсе погибнуть под колесами? Ленька чувствовал себя опустошенным, измотанным, еле волочил ноги. Голод мучил до судорог в желудке. Целые сутки во рту не было и крошки хлеба. Заснул он, как и вчера, в третьем классе вокзала, теперь под лавкой глубокой ночью, когда началась уборка, стрелки охраны ТОК-ПУ вновь стали выгонять народ, Леньку заметили. Разбудили пинком сапога, и он вместе с другими безбилетниками покинул помещение. Спать хотелось еще сильнее, чем вчера, и он прилег на теплом асфальте перона у стены вместе с другими безработными. Теперь его уже не остановила боязнь заморать ту журку. Вон и руки грязные, и тело чешется, что-то ползает под рубашкой. Едва малиновая заря окрасила восток, Ленька спустился на рельсы и двинулся по шпалам в Москву. Другого выхода он не видел. Оставаться злосчастной глубокой значило погибнуть.